День 15, Поздно вечером. Хаден Айскадер. Магистр, расскажите, как вы поймали убийцу? Хаден Айскадер развалился в кресле поудобнее, глядя на собравшихся вокруг аристократок. Все, как на подбор, молодые, фигуристые, и смотрят на него с настоящим вожделением. Та, что задала вопрос, облизнула губы, не отрывая взгляда от нового магистра внутренней безопасности. «Это был опасный преступник», — объявил Хаден, и его слушательницы изумленно вздохнули. «Лучший убийца корпорации, но мы его взяли». Служанка, не менее сексуальная, чем собравшиеся рядом аристократки, налила вина, прижимаясь к его плечу горячей грудью. Из одежды на ней только очень короткий передник. Хаден поблагодарил ее кивком и продолжил рассказ. «Это был действительно шедевральный план!» Айскадер перевел взгляд на чьи-то голые ножки и на мгновение забыл, о чем хотел рассказать, но девица заметила его внимание и поманила к себе. «Господин магистр» — в роскошный зал личных апартаментов Айскадера заглянул бастанже. «Вас хочет видеть император!» «Подождет!» — отмахнулся Хаден. «Ведь он теперь мой должник, будет ждать сколько угодно». «Но это срочно». Бастан же зашел в зал. Это оказалось странным. Высокий, мускулистый мужик оказался одет в такой же передник, что и служанки. «Что за дерьмо?» пробормотал Хаден и проснулся. Вместо роскошного дворца, который ему приснился, он очнулся на одной из конспиративных квартир, маленькой и без мебели. Он спит на кухне... А охраняющие его бастанджи дежурят под дверью. Каждую ночь квартира меняется, но эти надувные матрасы и пластиковые стулья они возят с собой. Так нужно для обеспечения безопасности. Жаль только, что Хаден исполняет обязанности магистра, но не является им. Получил лишнюю головную боль без каких-либо привилегий. «Приснится же такое», — сказал он. «Но это не та квартира, в которой Хаден засыпал». На первый взгляд все то же самое. Тот же неудобный надувной матрас, на котором он спит, маленький стол в углу и пластиковые стулья, на которых невозможно сидеть из-за боли в спине. Но этого роскошного кресла, стоящего посередине, вчера не было. Синий свет позади кресла был настолько неприятным, что от него болели глаза. Айскадр вскрикнул, слез с матраса, встал перед креслом на колени и уткнулся лбом в холодный пол. «Господи, прости меня, грешника, я сделал все, как ты приказывал, зачем ты мучаешь меня такими снами?» Он собрался посмотреть на сидящего, но резкий укрик заставил его опять припасть к полу. «Не, Не смей поднимать голову», голову — сказал Господь, — «ты подвел меня, ты нарушил мои планы». планы. «Прости меня, Господи», — Хаден расплакался. «Я выполнил все твои пожелания, сделал все, как ты говорил. Квестура уничтожена. Пророк выбрался и готов убить врага твоего по приказу твоему». «Заткнись», — приказал Господь. «Я, Я тебе ясно, ясно сказал, сказал, что, что Квистор Брейлинг должна будет находиться в Черной Башне. Она, она всегда умирает на этом маршруте. Господи». Она направлялась туда, как только получила ответ о личности пророка от генерала-консула, но ее остановили. «Кто?» Один из офицеров передал ей отчет о вскрытии Аристарха Ривы, и она поняла, что действовал кинетик, который может находиться в башне. «Кто, Кто это передал? передал?» «Я выясню и...» «Нет», Нет. — сказал Господь. «Она, она может понять, понять что, что с ним что-то случилось, случилось, и вычислит, и вычислит тебя». Если, «Если до сих, сих пор не, не вычислила. вычислила». «Нет, теперь, теперь придется учитывать еще одну переменную». «Что, что с Верховным Судьей?», судьей? «Корабль вот-вот прибудет из кротовой норы и выйдет на орбиту планеты уже завтра. Когда Пророк сможет приступить...» «Это, это не, не твое, твое дело. дело». «Что с охраной черепахи? Ты внедрил человека?» «Да, это палач, что принесла в жертву невиновного». «Она мой должник и сделает то, как я скажу». А «Вот теперь я в, я в этом не уверен». Господь наклонился ближе, но Хаден прижал лицо к полу, боясь посмотреть на него. «Ты передашь ей команду, говоря, что это личный приказ императора. Но останешься там сам, проследишь, что все пройдет как нужно. Если надо, вступай в бой». «Но они меня убьют». Если, Если мои планы разрушатся, разрушатся, в следующий раз, раз твоя жизнь превратится в ад. Ты узнаешь, что это на самом деле такое. В моем распоряжении бесконечность, и я могу потратить ее часть, сводя тебя с ума. Хаден проснулся, утер слезы раскаяния и оделся. Сегодня подготовка к большому дню. Старый враг будет уничтожен, и Кейта одолет. Палач, что принесла Господу жертву, должна выполнить свою цель и умереть. Хадын не понимал замысла Господа, но его это не волновало. Разве можно сомневаться в его воле?